Третье письмо. Здравствуйте, дорогая Юленька. Да, именно дорогая. Потому что за эти два года, что я читаю ваши книги, вы стали для меня близким и дорогим человеком. Я думаю, что вы будете рады узнать о том, что у вас есть еще одна поклонница. Меня зовут Марина, мне 21 год. Я хотела бы поделиться с вами наболевшим. Юля, вам, наверное, уже надоело читать письма с жизненными проблемами и горестями, но, судя по вашим ответам, этого не скажешь. «Дело в том, что у меня нет настоящей подруги, которой можно рассказать всё, а так хочется выговориться». «Я замужем уже два года. Мужа люблю. Он хороший человек. По крайней мере, был. Наша дочурка родилась по рукам сердца. Да не с одним. Их у неё четыре. С самого рождения мы с ней по больницам. В три недели ей сделали первую операцию в Москве. Врачи были удивлены, как она выжила до приезда к ним». Но моя доченька с самого рождения боролась за жизнь. Наши местные врачи сначала издевались надо мной в родильном доме, знали, что я сама не рожу, и не делали кесарева. В операционную меня повезли уже при смерти. Они уже не знали, кого спасать, меня или ребёнка. В шесть месяцев мою доченьку прооперировали во второй раз. Я очень благодарна кардиоревматологам Москвы. Они вытащили мою дочурку с того света». Сейчас ей полтора года. Ее состояние стабилизировалось. Она жизнерадостный и очень подвижный ребенок. Я очень счастлива, что она у меня есть. Мне кажется, что это единственный человек, которому я нужна. В последнее время муж все меньше и меньше уделяет внимание своей жене. Да и не только жене, но и своему ребенку. Дело в том, что он постоянно работает. Мы живем на съемной квартире, и, конечно, денег, что он получает на государственной службе, не хватает. Поэтому он еще постоянно подрабатывает. Юля, вы, наверное, скажете, что хорошо. Муж старается для семьи. Я с этим не спорю, но мне так не хватает тепла и ласки. Я чувствую себя очень одинокой. Я постоянно сижу с ребенком дома в четырех стенах. Конечно, мы ходим с дочкой гулять на улицу. А так хочется погулять с мужем. За два года совместной жизни мы нигде не были вдвоём. Пока мы были с дочкой в деревне у другой бабушки, моей мамы, муж здесь ходил с друзьями, развлекался. Когда мы приехали, и я решила тоже сходить со знакомой девчонкой отдохнуть, он обиделся и два дня не обращал на меня внимания. Я вот думаю, может, я слишком его люблю, и он потерял ко мне интерес? Что мне делать? Как мне себя вести, чтобы не я, а он боялся меня потерять? Я так устала от зависимости от него, так хочется хотя бы иногда развлечься. Мне нельзя. Он работает, я с ребёнком, и так уже полтора года. Хотя и до рождения дочки я сидела как в тюрьме. Женщины, вышедшие замуж за богатого, сидят в золотых клетках. Я же сижу в обычной, и даже не в своей. У нас с мужем очень часто бывают конфликты. Например, из-за того, что я курю. Но я уже не могу бросить и не хочу. Сигареты всегда успокаивают мои нервы. За два года они у меня совсем не к чёрту. Может быть, я не бросаю курить, чтобы хоть как-то ему показать, что я тоже человек и сама могу решать, делать мне это или нет. Я считаю, что взрослый человек сам должен решать, как ему поступать. В конце концов, я не маленькая девочка. Вы со мной согласны? Я устала слышать постоянное «нельзя» Боже, в другой раз. Один раз я сказала мужу, что я не зверек, которого нужно дрессировать. Он ничего не ответил. Не буду больше злоупотреблять вашим вниманием и временем. Юленька, если бы не ваши книги, я бы вообще не знала, что делать. Они отвлекают меня от повседневных забот и проблем. Ваша поклонница Марина, город Львов. Дорогая Марина, решила ответить на ваше письмо в книге. Так как вы замужем, я изменила ваше имя и город, чтобы не доставить вам лишних проблем. Уверена, вы обязательно себя узнаете. Мариночка, я очень хорошо вас понимаю. Тяжелые роды, болезнь доченьки, больницы. Та ситуация, которую вы сейчас описали, похожа на обычный кризис отношений, который наступает после рождения ребенка. Появляются взаимные упреки и недовольства, происходит переоценка достоинств и недостатков партнера. Психика женщины, которая ждет мужа с работы и занимается ребенком, очень уязвима. Мариночка, милая, с рождением ребенка мы все ожидаем, что мужчины будут относиться к малышам точно так же, как и мы сами. Это наше заблуждение. В роли родителей мы часто находимся в неравенстве. Для вас дочурка – это целый мир, ведь у вас есть только она и домашние стены а у мужа есть работа, друзья, общение. В жизни мужчины не происходит таких кардинальных перемен, как в жизни женщины. Зачастую мужчины ведут себя с маленькими детьми довольно сдержанно и не испытывают тех бурных эмоций, которые испытываем мы. Став отцами биологически, они не сразу становятся отцами психологически. Родительские чувства просыпаются у них значительно позже. Отсюда начинаются обиды. Вы начали сомневаться, любит ли вас ваш супруг и любит ли он вашу дочурку. Вам начинает казаться, что супруг живет своей жизнью и совершенно вас не поддерживает. Вы начинаете меняться, раздражаться по пустякам и заметно нервничать. Возникают семейные неврядицы. Марина, дорогая, мужская и женская психика устроены по-разному. Мужчины редко дают волю чувствам и, в отличие от нас, умеют сдерживать свои эмоции. Сейчас для вашего мужа дочка не так значима, но чем больше она будет подрастать, тем все больше и больше эта значимость будет возрастать. Мариночка, как бы вам ни было эмоционально тяжело, не стоит принимать резких решений в отношении мужа. Этот сложный период нужно пережить и перетерпеть. Мариночка, вам не хватает новых впечатлений, которые бы помогли сохранить бодрость духа. Время, посвящённое ребёнку, это тоже тяжёлая работа, и вам необходим выходной. Попробуйте поговорить со свекровью о том, чтобы она взяла на себя часть забот о внучке. Вам нужно хотя бы половину дня в неделю посвятить себе любимой. Бассейн, общение, спорт, какое-нибудь хобби помогут вам восстановить своё душевное равновесие. При этом не забывайте интересоваться проблемами мужа на работе и рассказывать ему об успехах дочурки в познании мира. Несмотря ни на что, вы должны находить время, чтобы побыть с мужем вдвоем, отдать ребенка бабушке на выходные и провести вместе романтический уикенд. Это очень плохо, что за два года совместной жизни вы нигде не были вдвоем. Вам необходимо вспомнить, что значит быть парой. Для сохранения романтики в отношениях время от времени нужно забывать о домашней рутине. Важно сделать так, чтобы ваш супруг сам хотел общения с вами. Сейчас вам тяжело без внешнего мира. Для гармонии у вас должно быть не только общение с ребенком, но и общение в социуме. Не забывайте, что вашей дочурке нужна радостная и веселая мама. Мариночка, в начале пути всегда трудно. Сейчас вы чувствуете себя одинокой и отрезанной от мира. Ощущается усталость, ведь из-за болезни дочки вам столько пришлось пережить. Ваша жизнь кажется вам слишком однообразной. Ваша эмоциональная неудовлетворенность приводит к тому, что вы хотите получить яркие впечатления от мужа, который проводит весь день на работе. Вы испытываете сильную потребность в общении. Вашему мужу тяжело понять ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Ведь он контактирует на работе и, придя домой, хочет тишины и покоя. Происходит взаимное недопонимание. Вы не понимаете своего мужа, а он не понимает вас. Ему не очень понятно, почему вы всё время от него что-то хотите, ведь он не знает, что такое монотонность и однообразие будней. Марина, милая, вы не измените эту ситуацию упрёками и обидами. Осторожно подталкивайте своего мужа к мысли, что его дочурка – это его продолжение. Пусть он гордится ролью отца. Кризис, который вы переживаете, переживают почти все семьи. Очень часто этому кризису подвержены именно те семьи, в которых периоды ухаживания, заключения брака и рождения ребенка были очень короткими, и отношения супругов еще не успели выстроиться. Супруги еще не притерлись, а оказалось, что они уже ждут ребенка. Мариночка, в основном кризис обходит стороной те пары, в которых жена после рождения ребенка выходит на работу. Подумайте об этом. Позволяет ли здоровье вашей дочурки отдать ее в ясли? Вы бы могли выйти на работу и внести свою лепту в семейный бюджет и финансовое благополучие. Может быть, муж поначалу будет против, но впоследствии он увидит, что его жена стала более спокойной. От послеродового невроза не останется даже следа. Вернувшись на работу, вы вновь почувствуете себя самостоятельной и избавитесь от чрезмерной эмоциональной зависимости. Что касается того, что муж хочет, чтобы вы бросили курить. Мариночка, тут тяжело прийти к определенному мнению. Если ваш супруг не курит, то, возможно, его действительно раздражает ваша привычка. Если курит, то тогда бросать нужно вместе. Здесь все очень индивидуальное. Главное, чтобы вам самой хотелось сделать ему приятное. Мариночка, в начале вашего письма я прочитала золотые строки, что вы любите своего мужа, и он у вас, в принципе, хороший. Быть может, он действительно хороший, ведь так старается для семьи. В наше время мужчину тяжело заставить пойти даже на одну работу, а ваш крутится, как белка в колесе, на подработках. А что касается внимания и заботы, то, скорее всего, ему просто нужно помочь. Помочь своей любовью, доброжелательностью и уважением. Марина, милая, если вы боитесь, что муж потерял к вам интерес, то проявите себя как самостоятельная личность и расширьте круг своего общения. Заставьте его уважать ваше мнение. Напомните ему о том, что ему нравилось в самом начале ваших отношений. Быть может, вы изменились, и от вас прежней осталось не так уж и много. В любом случае старайтесь говорить с мужем как можно больше по душам. Разговор желательно заканчивать конкретными выводами. Любой мужчина может подавлять женщину только тогда, когда она ему это позволяет. В любом случае лучше не медлить. Поговорите со свекровью и отдайте дочку бабушке на ближайшие выходные. Позовите мужа в кино, приготовьте романтический ужин при свечах и разнообразьте в эту ночь свое сексуальное меню. Пусть хотя бы одни выходные в месяц вдвоем станут вашей доброй семейной традицией. Мариночка, разрушить всегда просто, а вот построить довольно тяжело. Любящий вас автор Юлия Шилова.